Варшава. Молчание и предательство. Будущий директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ален Даллес появился на свет с физическим недостатком, которого когда-то страшно боялись. Косолапость считалась печатью дьявола. В те годы это означало, что человек всю жизнь будет прихрамывать. Но родители Даллеса нашли ортопеда, который успешно лечил мальчика, и впоследствии партнеры по теннису и предположить не могли, что такой умелый игрок страдал косолапостью. С детства будущий глава американской разведки старался всем нравиться, усвоил простую истину, если это удается, люди охотно помогают. Ален Даллес нравился даже тем, с кем был не согласен. В 1942 году он получил назначение резидентом в Швейцарию, в Берн, Даллес работал под прикрытием должности специального помощника американского посланника Леланда Харрисона. Ему открыли кредитную линию в миллион долларов. Он снял особняк на Херенгассе, дом 23, нарушая все традиции разведывательных служб, не скрывал свой адрес. Напротив, хотел, чтобы все знали, он здесь, и он хорошо платит за ценную информацию. Немецкие спецслужбы не приняли Даллеса всерьез, Решили, настоящий разведчик так себя не ведет. Швейцария стала для Далиса окном в нацистскую Германию. Американская политическая разведка, управление стратегических служб забросила на территорию Третьего Рейха 21 разведгруппу, на связь вышла одна. Реальным источником информации были чиновники Третьего Рейха, которые приезжали в Швейцарию по служебным делам и в силу разных причин были готовы разговаривать с американским разведчиком. Он научился получать полезные сведения от иностранных дипломатов, работавших в Германии. Американская разведка перехватывала и читала их переписку. Дипломаты, служившие в нацистской Германии, часто сообщали своему начальству информацию, не имевшую отношения к реальному положению дел, но попадались очень точные письма. Например, мексиканский посланник в Португалии, В августе 1941 сообщил о массовых расстрелах евреев на советских территориях. Чилийский консул в Праге симпатизировал нацистам, и они относились к нему благосклонно, так что он знал много о том, что творилось на оккупированных территориях, о варшавском гетто, о расстрелах в протекторате. Он писал в Сантьяго, что нацисты намерены уничтожить всех евреев. Ален Далес в июне 1942 Получила от своего источника информацию о Холокосте. Германия уже не преследует евреев, она их систематически уничтожает. Но в Вашингтоне скептически относились к телеграммам Даллеса. В государственном департаменте с подозрением воспринимали его шифровки и списывали их в архив, никого с этой информацией не знакоми. Американцы были заняты войной как таковой, преступная политика Гитлера на оккупированных территориях интересовало их меньше. Начальник разведки, полковник Уильям Донован, предупредил своего резидента в Берне, что военное министерство считает всю его информацию ловко подсунутой ему немецкой дезой. Аллена Даллеса всегда недооценивали. Добытая им информация была точной, да только никто не хотел в нее верить.